Глава 73. Айрис наконец-то собирала достаточно денег, чтобы решиться на полугодовое путешествие по маршруту Франция-Испания-Португалия. Безумство, конечно, особенно с учётом того, что путешествие будет проходить автостопом в компании известного ей лишь по переписке парня. И всё же она не просто решилась на это, она дерзнула превратить свою мечту в реальность. Какой бы безумной она ни казалась окружающим и устрашающей для неё самой, стоя на перроне вокзала Сент-Панкрас, я махала рукой ходящему поезду, пока Айрис не скрылась из вида. Не знаю, как так получилось, но на вокзал провожать её приехала только я. Остальные вроде как попрощались с ней дома. Я знала, что из родственников никто, кроме Пейни и Пандоры, не одобрил её авантюрызма. Может быть, это было как-то связано с количеством провожающих поезд? Как только поезд тронулся, перрон неожиданно опустел, и на нём осталась только я и пара-тройка разбросанных вдалеке людей. Броситься на рельсы для меня не было вариантом, так что я просто запрокинула голову и упёрлась взглядом в стеклянный потолок, в тщетной надежде раствориться в пространстве. Облака быстро плыли, из-за чего солнечные лучи казались серванными и беспокойными. Уже была середина июня, но из-за холодного и порывистого ветра, развязного гуляющего по Лондону, наступление лета здесь почти не ощущалось. Я простояла так около минуты, когда слева от меня послышался знакомый и одновременно достаточно забытый, чтобы о нём больше никогда не вспоминать, женский голос. "Таша?" Я посмотрела на источник звучания моего имени. "Ирма", сдвинув брови, констатировала я. Хотела бы я проморгаться, вот только знала, что это не поможет. Передо мной стоял реальный человек, а не фантомная дымка из моего сложного прошлого. Ты совсем не изменилась, лучезарно улыбалась девчонка, вот только девчонкой она больше не являлась. Ирма заметно изменилась, повзрослела. Из шестнадцатилетнего симпатичного подростка, с которым я когда-то давным-давно познакомилась, она вдруг превратилась в миловидную девушку с недурным размером груди. Сколько ей теперь? 19? Неужели прошло 3 года? Да, точно, я устроилась к ним в мае. Значит, прошло 3 года с небольшим хвостиком. Как странно. Зато ты заметно повзрослела. Заметила я и тут же начала оглядываться по сторонам. Не беспокойся, Дариана здесь нет, продолжила улыбаться Ирма. Я заинтересованно посмотрела на неё. Она что-то знает? Как много она может знать? Я бросила взгляд на стоящий позади неё перламутровый чемодан на колёсиках, а затем перевела внимание на дорожную сумку цвета охры, ручки которой она зажала локтем для лёгкости, держа сумку прямо перед собой. «Откуда ты приехала?» «Уезжаю». Судя по её не спадающей вопреки моему серьёзному взгляду улыбке, она действительно была рада меня встретить. Подруга пригласила по гостейте в Роял Танбридж Уэллс. «Кстати, ты её знаешь». Мэнга значительно посмотрела на меня старая знакомая, явно ожидая от меня имени подруги, которую по её словам, я могла знать. Трейси? Это было единственное имя из всех подруг Ирмы, которое я запомнила, так как Трейси была её лучшей подругой и часто выручала меня, забирая Ирму тусоваться к себе. О, нет, это не Трейси. Ты ведь не знаешь. В прошлом году Трейси умерла от передозировки. Сочувствую. Ещё больше сдвинула брови я. Каким же сложным был прошлый год. Последние пару лет были сложными. Словно прочтя мои мысли, выдала Ирма. «После того, как ты ушла, многое изменилось. И далеко не всё в лучшую сторону. Из хорошего. Я поступила в Хоггенс Холл, университет Брюсселя. Помнишь, ты вложила мне в голову идею с буккроссингом? Этот проект до сих пор жив. Я была у наших шкафов. Книг там хватает». Но я всё равно не удержалась и до отвала позабивала их полки лучшими издательствами. Теперь я работаю в этом направлении, в смысле социальном. Думаю, в будущем смогу внедрить в общество подобные проекты, так что я рою в этом направлении. И если подумать, всё благодаря тебе. Что же касается плохих новостей, ты будешь в шоке, когда узнаешь, что Дариан на самом деле мне не брат. Она была права. Её слова меня не просто шокировали, но даже показались шуткой. И кто же он тебе, если не брат? Криво усмехнулась я, всё ещё не веря в эту новость. Никто. Спокойно пожала плечами Ерма. Для убедительности Дариан даже сделал ДНК-тест. Он просто чужой мне человек. Оказывается, я никакая не Риордан. Моя мать, бывшая мать Хадариана, выходила замуж за его отца уже будучи беременной мной от другого мужчины. Тристан Риордан знал, что женится на женщине, носящей чужого ребёнка. Но он влюбился в неё, когда она уже была беременной. Её связь с моим биологическим отцом была оборвана. Кто на самом деле является моим отцом, Дариан не знает, а я выяснять не хочу. Мы с Дарианом брат и сестра, и других родственников у нас нет. На этом точка. Не думаю, что Дариан вообще рассказал бы мне о том, что на самом деле я никакая не Риордан. Не проявил я на своего восемнадцатилетия наглость потребовать у него половину от его состояния, ссылаясь на то, что я такая же дочь Таристана Риардана, как и он его сын. В общем, он меня ловко урезонил. Зато я сохранила своего брата. Знаешь, я даже рада, что свою часть наследства, которую Дариан в будущем отмеряет мне, я получу лишь через 6 лет. До тех пор у меня будет время поразмыслить над всем этим. Да, ты стала мудрее. «Приподняла брови я, всё ещё не в силах до конца поверить в то, что Ирма, так сильно похожая на своего брата, на самом деле никакая не Риордан. У меня вдруг возникло ощущение дежавю. Нечто подобное однажды произошло у моих родителей с Энтони, и у меня с Теном и Джоуи, и отдельно у Робина с Джоуи. Но каждая из этих историй имела свою предысторию и свой уникальный корень. И всё же чувство дежавю меня не отпускало». Надеюсь, что ты права. Ещё раз проявила свою новообретённую мудрость Ирма. Не с радостью согласившись с моим заключением, а продемонстрировав надежду на то, что я действительно могу оказаться права. А что у тебя нового? Знаю, что ты вышла замуж за Роббина Робинсона, об этом пестрели все британские СМИ. Как тебе роль жены? Каково быть по ту сторону замужества? Я уже не по ту сторону. Начала я и сразу же заметив в глазах Ирмы мысль о том, что мы с Робом разошлись, добавила прежде, чем она успела бы прийти к неверному умозаключению и сказать какую-нибудь глупость. Робин умер. Его застрелили. Застрелили? Глаза Ирмы расширились до предела. Но когда? Когда это произошло? Через 11 дней будет ровно год. Неожиданно как-то совершенно спокойно ответила я. Что ж, приятно было повидаться с тобой. Но мне пора. Пока. Пока. Каким-то пришибленным тоном отозвалась Ирма и, кажется, даже взмахнула мне вслед рукой. Но я уже шла в противоположную от неё сторону и не собиралась оглядываться.